27. Мы верим в то, во что хотим верить. Первый из одиннадцати о природе человека. Было бы приятно думать, что, принимая решение, я делаю свой собственный выбор. Но разве это так? Второй из одиннадцати о природе человека. Они сели за стол друг напротив друга. Письмо Хэсины с печатью Сандзиня лежало между ними. Оно даже не было вскрыто. Хэсина молчала. Она боялась, что если пошевелит хоть одной мышцей лица, то тут же расплачется. А она поклялась никогда не плакать перед этой женщиной. Слезы не смягчали ее. Наоборот, Хасина почувствовала бы себя жалкой, а это было ни к чему. В глазах матери она и так оставалась маленькой девочкой. «Почему вы скрыли это от меня?» Наконец прошептала Хасина, устремив взгляд не на лицо матери, а куда-то ей за плечо. Так находиться с ней рядом было легче. Вдова короля холодно усмехнулась, и руки Хасины, лежащие у нее на коленях, сжались в кулаки. Если бы вы рассказали мне с самого начала, голос Хасины сорвался, ничего из этого не случилось бы, никто не умер бы из-за моего суда. Ее мать снова усмехнулась. Четыре месяца назад я предлагала вступить на престол вместо тебя. Я спрашиваю вас не об этом. Я сказала, что ты поставишь королевство на колени. Вы должны были сказать мне правду! За ее криком последовала тишина. Зрение Хосина затуманилось. Она глубоко вздохнула и сглотнула слезы. «Вы должны были сказать мне правду». Вдова короля подняла бровь. «Разве это была неправда?» Хысина не ожидала от матери ничего другого. Таково было его последнее желание. Хысина горько усмехнулась. «Такого она не ожидала». «Чего он хотел? Чтобы я подумала, что его убили?» «Никто не заставлял тебя так думать. Никто не заставлял тебя начинать суд». Никто не заставлял тебя продолжать искать правду. Я, сколько раз ты собиралась все это бросить, почему не бросила? На это Хысине нечего было ответить. Ее мать вздохнула. Упрямо как и всегда. Хысина была слишком потрясена, чтобы обижаться. Поезжай со мной! Внезапно проговорила ее мать, и Хысина удивленно подняла на нее взгляд. В который раз ее поразило сходство между ними. Тот же овал лица, окаймлённый волосами, тот же изгиб бровей. Но мать, которую она знала, никогда бы не сказала, «Собирай свои вещи, вторая карета ждет у северного входа». «И это все? После семнадцати лет вы можете сказать мне лишь это? Попросить меня оставить свой трон и свое королевство, не дав никакого объяснения?» «Ты считаешь их своими?» «Думаешь, ты можешь контролировать людей? Думаешь, что можешь сказать им, что думать и во что верить? Я могу им помочь?» «Да?» «Так же, как помогла сегодня?» Ее слова словно вскрыли Хэсине живот. «Покажи мне книгу». Хысина притворилась глупой. «Какую книгу?» Мать потерла поверхностью ногтей по манжетам рукава. «Ту, которую ты украла из моей комнаты». Принесите ее сами. Но, конечно же, Хасина пошла в свои комнаты. Встав на колени, она уже хотела поднять половицы, как вдруг заметила то, что заставило ее тело напрячься. Волосок, который она всегда затыкала между половицами, исчез. Одним движением Хасина подняла доски. Оригинал постулатов и письма Сяджуна были на месте. Ее сердце забилось медленнее, возвращаясь к нормальному ритму. Она стала чересчур мнительной. Половицы сияли больше обычного, и в воздухе парил аромат бергамота. Служанки наверняка недавно начищали полы и вымели волосок. Даже если они случайно наткнулись на книгу, то подумали, что это просто скучный том, посвященный медицинским свойствам экзотических грибов. Но все таки Хысина отметила в голове, что нужно поменять тайник. Когда она вернулась в кабинет отца, мать указала пальцем на стол. «Положи сюда». Хысина снова подчинилась, опустив книгу на столик рядом с небольшим кувшином вина и сорга, который появился там за время ее отсутствия. Хасина знала, что лучше ничего не говорить по этому поводу. Поэтому она просто сидела и смотрела, как мать открывает книгу. Но когда та внезапно вырвала из середины несколько страниц, глаза Хасины округлились. От изумления она не могла издать ни звука. Всего один жест, и древняя реликвия испорчена. Но в следующее мгновение страницы вылетели из пальцев матери и снова соединились с книгой. Сина видела, как пророки извлекают воду из воздуха, видела, как горшки раскалываются на осколке, Но то, что произошло сейчас, противоречило всем ее знаниям о мире. Если вся магия происходила из будущего, которое пророки притягивали в настоящее, как такое было возможно? Бумага не могла сама себя исцелить. Однако именно это и произошло. Хесина с опаской придвинула книгу к себе и пробежалась пальцами по страницам. Они были совершенно гладкими. Разрыв исчез, не оставив и следа, точно так же, как порез на животе ее отца. У нее закружилась голова. Что это было? Та же магия, которая делает нас бессмертными. Вас? Я второй. В гонг пробили шесть раз. В сгущающейся тьме Хосина вглядывалась в лицо матери. Во всех легендах и хрониках второго называли отважным и пылким, но ее мать не была такой. Однако теперь Хасина видела, каким тяжелым взглядом она смотрит на книгу, лежащую перед ней. Эти слова были ее словами. Эти истории были ее историями. Как бы она ни изменилась, часть ее навеки осталась на этих страницах. «Как это возможно?» спросила она, если ее мать действительно была вторым, как она стала бессмертной? При помощи озарения или эликсира? Ее мать сделала жадный глоток вина. «Когда мы, наконец, проникли за городскую стену, начала она голосом, напоминающим хруст битого стекла. Нас осталось всего пятеро». Нас было слишком мало, чтобы победить императора. Тогда Кайшень, которого вы зовете девятым, предложил разыскать самую могущественную пророчицу в королевстве. Она увидела будущее, в котором мы с твоим отцом живем в сердцах людей, а наши имена и подвиги воспеваются в рассказах и сагах. А потом она притянула бессмертие из легенды в нашу плоть». Мать перевела взгляд на постулаты. Без нашего ведома пророчица сделала то же самое с этой книгой. Ее учения будут жить вечно. Люди почитают каждое слово, которое мы были бы счастливо вернуть обратно. Ироничное проклятие, правда? У Хессины упало сердце. Теперь все встало на свои места. Вот почему люди так противятся войне. Вот почему они ненавидят пророков, не принимая никаких аргументов. Эта книга была виновата во всем, что с ней произошло. Хессине было все равно, исцелит она себя или нет. Ей хотелось разорвать ее страницы на куски. Мать снова выпила вина. Вэнь подозревал, что бессмертие книги связано с нашим не потребовалась секунда, чтобы понять, что она говорит об отце. Мы пытались покончить с собой. Мы сгорали на кострах, тонули в реках, нам отрубали головы. Она постучала пальцем по шраму на своем горле, и Хисина побледнела. После некоторых попыток наши тела восстанавливались хуже, чем после других, но мы оставались живы. В конце концов, мы разыграли собственную смерть, чтобы дать другим правителям возможность исправить наши ошибки». Она подняла кувшин. Хысина выхватила его из рук матери, прежде чем та успела поднести его к губам. «Зачем вы рассказываете мне все это сейчас? Почему вы решили вернуться после своего первого правления? И если отец снова сымитировал свою смерть, зачем он решил...» «Оставить мне подсказки?» «Отпусти». Прошло несколько секунд, прежде чем Хесина разжала пальцы. Ее мать тут же отпила из кувшина. «Скажи мне», — тихо произнесла вдова короля, со стуком опустив кувшин на стол. «Правда стоило всего этого?» Мать снова казалась совсем другой. Хесина сжала зубы, но дала честный ответ. «Нет». Вот и хорошо. Собирай свои вещи и... Но пока я пыталась ее найти, я увидела раны на теле королевства, продолжила Хасина. Я хочу помочь ему исцелиться. Это королевство не ранено, оно прогнило. Сможешь ли ты стать ножом, который отрежет его загнаившиеся части? Не обязательно доводить до этого. Но теперь она понимала, что с помощью слов и убеждений можно лишь незначительно изменить мнение людей. Причем у нее не было гарантий, что в следующий раз, когда она потерпит поражение, рядом с ней окажется другая Лилиан, готовая принять удар на себя. «Могу. Ты погубишь себя», — резко проговорила ее мать. Хэсина уже была к этому на полпути». Кто-то должен это сделать. Глупая девчонка. Вдова короля снова подняла кувшин, потом нахмурилась и поставила его обратно на стол. Так тому и быть. Ты хочешь знать, зачем мы вернулись во второй раз? Мы сделали это ради тебя. Вы вернулись ради... Меня? Хысина боялась, что если произнесет это слово вслух, то не сможет удержаться от смеха. Мы усыновляли детей, но у нас никогда не было своих. Ты стала первой. Вэн считал, что ты надежда королевства. Ее мать холодно рассмеялась. Он всегда был мечтателем до мозга костей. Надежда. Я надежда королевства. Абсурдная идея, правда? Да, в высшей степени. Если то, что вы говорите, правда, почему я узнаю об этом только сейчас? Твой отец решил, что лучше всего будет показать тебе. Он подстроил свою смерть, прекрасно зная, что ты начнешь расследование и что каждый твой поступок будет делать изъяны королевства все более и более очевидными. Теперь ты ясно представляешь, с чем тебе предстоит столкнуться. Остаться или уйти – это выбор, который должна сделать ты и только ты. Такова была воля твоего отца». Слова матери опускались на Хасину, словно холодный туман. Выбор. Отец хотел, чтобы у нее оставался выбор. И это все? Но потом она вспомнила пещеру, находившуюся за экраном из панелей. Вспомнила слова, выбитые на стенах. Ее отец не желал надевать мантию героя. Теперь он давал ей возможность выбора, которую когда-то не дали ему но она не была готова принять цену, которую ей пришлось за нее заплатить. «А какова ваша воля?» – спросила Хасина к своему собственному удивлению. Ее мать моргнула. «Забудь свои глупые идеалы и езжай со мной. У тебя никого не осталось. Какой смысл держаться за мир, который покинул тебя? Возможно, он меня и покинул, но я не покину его». Она ждала, что мать назовет ее глупой. Вместо этого вдова короля молча смотрела на нее. Потом она откинула голову назад и расхохоталась. Теперь она больше походила на мать, которую знала, Хасина. «Оставайся, уезжай, какая мне разница? Завтра я вернусь в горы. Можешь меня не провожать». Когда мать поднялась на ноги, Хасина тоже поспешила встать. «Я скажу служанкам приготовить ваши покои. Не стоит». Ее мать решительно зашагала к двери. «Постойте!» Хасина глубоко вздохнула. Она хотела получить ответ на последний вопрос. «Вы когда-нибудь меня любили?» Но этот вопрос был наполнен надеждой, и задавать его было нестерпимо больно, поэтому она спросила, «Почему вы ненавидите меня?» «Скажите, что это не так». Молчаливо молила она мать. «Скажите, что вернулись и позвали меня с собой, потому что хотите меня защитить. Скажите, что задавать такой вопрос – сущая неблагодарность. По той же причине, по которой я ненавижу этот дворец». В словах матери звенел металл, и они наносили раны, как заостренный клинок. «По той же причине, по которой я ненавижу эту книгу». Продолжила она, хотя Хесина уже успела услышать достаточно. «По той же причине, по которой я ненавижу смотреть в зеркало и видеть там лицо, принадлежащее той, кем мне уже никогда не стать». Комната Акиры пустовала, но след от дыма на потолке никуда не исчез. Когда Хесина зашла внутрь, это темное пятно следило за ней, словно подбитый глаз. В её памяти возникли картины той ночи, огонь и его лицо, находившееся от нее на расстоянии дыхания. Это воспоминание было сладким на вкус. У нее сдавило горло. Она подошла к кровати, легла на нее, остановила взгляд на потолочных балках над головой и попыталась угадать, какие мысли посещали Акиру, пока он делал то же самое. Он о многом догадывался. Как бы он отреагировал, если бы она поделилась с ним тем, что поведала ей мать, тем, что она от нее потребовала? Что бы он посоветовал, уехать или остаться? В ушах Хасины зазвучал его голос. Уехать – это неплохая идея. Это действительно была очень неплохая идея. «Если она останется, то рискует со временем стать такой же, как мать. Холодной, язвительной, озлобленной воспоминаниями о том, каким человеком она когда-то была». Вздохнув, Хэсина повернулась на бок и уткнулась лицом в подушку. Она не пахла Акирой. Хэсина подумала, что он, возможно, вообще ни разу не спал на этой кровати». Она улеглась на пол и вспомнила, каково ей было сидеть на троне или стоять на террасах. Все это не могло сравниться с ощущением твердой поверхности под спиной. Вот где была ее истинная стихия. Впервые за долгое время она крепко заснула. На следующее утро она пила чай на веранде «Лазарета», и смотрела, как дождь стекает загнутых вверх козырьков и растапливает снег на листьях лотоса. Если она согласится уехать в горы с матерью, такие мирные картины станут для нее обычным делом. Ей не придется больше волноваться о судьбе королевства. В отсутствие Санцзинья страной будет правиться Саянь. Но тут перед глазами Хесины снова встали его забрызганные кровью костяшки. И она передернулась. Горячий чай выплеснулся ей на руку, она разжала пальцы. Чашка упала. Хасина смотрела на осколки, и шум дождя постепенно затихал, уходя на задний план ее сознания. Ситуация повторялась. Когда-то она также смотрела на пролитый отвар в комнате матери. Тогда она боролась с жаром унижения, нахлынувшим на ее щёки, и молила о благословении. «Теперь она уже не была такой глупой. Теперь она уже не была такой смелой». «Не вижу твоих вещей», — сказала мать, когда хасина встретила ее у северных ворот. «Ни одна живая душа не узнает о том, что вдова короля была в столице, или о том, что Хасина размышляла, не бросить ли ей свое королевство, малодушно сбежав на рассвете в горы. Я остаюсь». По промасленной бумаге их зонтиков стучали капли дождя. Хысина думала, что мать станет переубеждать ее, но она лишь пожала плечами и отвернулась. Ее слуги подбежали к ней, чтобы помочь забраться в карету. «Поступай, как считаешь нужным». Провожая карету взглядом, Хысина чувствовала, как внутри нее образуется знакомая пустота. Только теперь у нее не было ни отца, который отвел бы ее в рощу собирать хурму, ни сестры, которая потащила бы ее в мастерские, где они вместе красили бурлоны белого шелка в оттенки розового, бирюзового и фиолетового, пока Хасина не позабыла бы о королевстве. Только теперь она не хотела забывать о матери. Эсина всегда раздумывала о том, что она сделала не так, чтобы заслужить ненависть королевы. Она ни разу не допустила, что, возможно, дело вовсе не в ней. Теперь она это понимала. Не в каждой истории ей была отведена роль рассказчика. Она в одиночестве вернулась в Восточный дворец и начала готовиться к утреннему собранию. На следующий день дождь не прекратился. Сотни людей собрались под рыдающим небом, чтобы посмотреть на сожжение тела Лилиан. От их нетерпения буквально валил дым. А вот дрова никак не хотели загораться. Огонек дрожал и постоянно угасал под неистовыми порывами ветра. И в конце концов Хессине пришлось приказать стражам сбрызнуть ветки маслом. Только тогда пламя охватило погребальный костер. Когда от него повалили клубы черного удушливого дыма, она вышла из-под прикрытия паланкина и осталась стоять под ливнем, позволив каплям дождя стать слезами, которые она не могла пролить. На следующее утро дождь превратился в лед, и улицы поблескивали в лучах поднимавшегося солнца. Хысина снова держала путь к павильону, на этот раз чтобы присутствовать на казни главаря отряда линчевателей. К тому моменту, как стражи повели молодого человека к виселице, там снова успела собраться толпа. «Саранча слетается!» — крикнул он, когда на его шею накинули петлю. «Пусть я умру сегодня, но вы все умрете зав!» Под его ногами открылся люк. Верёвка дёрнулась и натянулась. Хосина отвела взгляд. Когда молодой человек наконец застыл, она приказала, чтобы его тело оставили в петле на одну ночь и один день в качестве предупреждения. Она уже отвернулась, чтобы уйти, когда из толпы послышалось сдавленное всхлипывание. От этого звука у нее заболело сердце. Кто оплакивал молодого человека? Мать, потерявшая ребенка? Сестра, у которой не стало брата? Если Хасина... Осмелиться, обернуться, она встретит полный ненависти взгляд. Она была готова это сделать, потому что заслужила его. Чья-то рука схватила Хасину за локоть, остановив ее. Ничего не говоря, Цаянь набросил мантию ей на плечи, и прежде чем она успела что-то возразить, повел ее вдоль павильона. Он шел позади нее, словно хотел защитить ее от всей ненависти, этого мира. Он помог ей забраться в паланкин, и внезапно Хасина поняла, что ее колено прижимается к колену брата, которого она не видела с той ночи в его комнате и с которым не разговаривала с того дня в тронном зале. Нужно было что-то сказать. Она попыталась набраться смелости, чтобы заговорить. Цаянь опередил ее. Он сообщил ей о том, как проходят экзамены. Предварительный этап уже закончился. И рассказал о передвижениях городской стражи. Из его рта вылетали цифры и статистические данные. Его голос звучал ровно и спокойно. Хысине очень хотелось схватить яне за плечи и хорошенько встряхнуть. Ей понадобилось все ее самообладание, чтобы этого не сделать. Она сжала одну руку другой. «Прекрати притворяться, что между нами все хорошо. Скажи, что ненавидишь меня, что во всем меня винишь. Выкажи мне свою обиду, чтобы я могла что-нибудь с ней сделать, но только не прячься от меня». Но она очень устала и замерзла. У нее больше не оставалось сил быть храброй. Поэтому она кивала головой, слушала его и делала уместные замечания. Когда они вошли во дворец, Цаянь поклонился Хэсине, как и подобало королевскому советнику, и оставил ее у дверей в тронный зал. На маленьком столике из слоновой кости ее ждали письма от Саньцзиня. Он отправил их из Тяо, одного из трех крупнейших торговых городов, на пути к границе. Хэсина аккуратно вскрыла их. Увидев острый угловатый почерк брата, она почувствовала себя спокойнее хотя слова, написанные его рукой, были полны тревоги. Наследный принц собрал войско в три тысячи пророков. Вероятность войны довольно высока. Она сожгла его письма, как только закончила их читать, и обхватила голову руками. В стране только-только начала восстанавливаться стабильность. Киндия погубит ее, словно суровый мороз. Остаток ночи она провела, составляя официальное послание королю Нинга. Постулаты запрещали военные союзы с любым из трех соседних государств. Но она ведь решила остаться. Она решила править своим королевством. Пусть книги и законы горят огнем. Она должна была сделать хотя бы что-то. Она часами сидела в архивах, пытаясь найти способ уничтожить книгу. Теперь, когда рядом с ней не было лилиан, которая бы ее контролировала, хасина пропускала приемы пищи и часто забывала лечь спать каждый рассвет она встречала с пустым желудком и опустошенным сердцем бессмертие к оригиналу постулатов притянула какая то пророчица наверняка обратить магию можно было подобным образом, но учитывая историю ее взаимоотношений с пророками Она была знакома с двумя девушками, обладавшими даром, и они погибли. Хасина не спешила заводить дружбу с кем-то еще. Так прошло две недели, пока однажды вечером Минер не запретила Хасине идти в архивы и не настояла на том, чтобы она приняла ванну. Ванны находились в самом низу ее списка важных дел. Если от нее будет хорошо пахнуть, это не поможет ей остановить войну. Тем более от нее пахло не так уж плохо, о чем она незамедлительно сообщила Минер. Та, в свою очередь, спросила Хесину, когда она мылась в последний раз, и королева, к своему величайшему раздражению, не смогла ответить на этот вопрос. Минер одержала победу, после чего принялась носить из императорской прачечной катки с кипящей водой. Лежа в ванне, Хасина почувствовала, как ее мысли смягчаются. Сон тоже не входил в число ее приоритетов, и она не нашла ни одной причины, почему бы ей не прикрыть глаза. Когда она открыла их снова, как ей показалось всего пару секунд спустя, она увидела рядом с собой сестру. Сердце Хасины замерло. Лилиан? Лилиан облокотилась о край ванны и положила подбородок на сжатые кулачки. Мы с тобой могли бы поехать куда угодно и заняться чем угодно. Хысина подняла руку, с которой падали капли. Мы могли бы покататься на змеях на Баулинских островах или погреться в плавучих горячих источниках на архипелаге Аоши. Хысина потянулась к щеке Лилиан. «Если бы я тебя попросила, ты бы поехала со мной?» Рука Хосины прошла сквозь воздух. Она вздрогнула и проснулась. Потом девушка вздрогнула еще раз. Вода в ванне успела остыть. Она посидела в ней еще несколько секунд, глядя на пустое пространство рядом с собой. Потом вылезла и взяла нижние одежды, висящие на шелковой ширме. Когда она дрожащими пальцами завязывала пояс, он сморщился. хасина зашила между слоями ткани письма Сяджуна. Оригинал постулатов она спрятала на самом виду, среди книг, стоящих на полках в кабинете отца. Там его точно никто не стал бы искать. Она набросила на плечи зимнюю мантию и вышла в сады. Срезав здоровый побег с персикового дерева, она направилась к роще, где росла хурма. Под небом, залитым лунным светом и расчерченным ветвями деревьев, Хысина принялась за работу. Сначала она расчистила снег, потом раскопала почву острым камнем. Вставив туда побег персикового дерева, она засыпала лунку землей и оглядела то, что у нее получилось. Стояла зима. Вряд ли ее первая попытка увенчается успехом но она посадит столько персиковых деревьев сколько нужно пока не приживется хотя бы одно конечно это был не надгробный камень, но хассие казалось что лилиан не стала бы возражать на самом деле подумала хасина улыбнувшись сквозь слезы персик наверняка понравился бы лилиан даже больше она поднялась на ноги и постаралась впитать в себя красоту окружавших ее садов она выросла здесь Весной она видела, как среди пионов кишат муравьи. Летом наблюдала, как из икринок появляются головастики. Осенью опадали листья гинко, а зимой зацветали камелии. Она знала здесь все направления, все дорожки. Вон та ведет к беседке, расположенной у пруда с лотосами. Вот по этой можно прийти к садам камней. А дорожка, на которую она вышла сейчас, уходила в ту часть садов, где Хысина поклялась никогда больше не бывать. Время разбавило тоску Хысины. Тайны заморали ее. Но все таки когда она приблизилась к клумбам, где росли ирисы, ее пульс заколотился как бешеный. Земля была покрыта снегом, а цветы давно уже завяли но в ее памяти они остались неизменными, так же, как и ее отец. Хысина встала на колени рядом с местом, где нашла его тело, вдавила ладони в землю перед собой и уткнулась лбом в тыльную часть кистей. Она оставалась в позе для обряда Коутоу не одну минуту. Кожа ее рук начала гореть, потом зачесалась и онемела. Наконец ее спина опустилась, а плечи поднялись. Она хотела бы сказать, что прокляла этот заснеженный участок земли или что оплакивала только Лилиан и Мэй. Но это стало бы самой большой ее ложью из всех. Несколько часов спустя в двери ее покоев постучал Паш. «Я выяснил номер камеры вашего бывшего представителя, Дянься!» По венам Хосины разлился огонь, но в следующую секунду его едва не задул ветер замешательства. «Я же не...» – не просила об этом. Но она действительно просила. Теперь она вспомнила. В предрассветный час после ночи, проведенной пыльными томами, которые не давали ответов на ее вопросы, чувствуя себя пьяной от безнадежности и беспомощности, Хосина сломалась. Она и правда попросила, пожа об этом. «Скажи мне...» Хотелось выпалить ей. Она придет к Кире и все ему объяснит. Но она не сможет освободить его. Если она увидит его вновь, ее боль усилится. А она уже знала, какую цену приходится платить, если слишком долго за что-то держишься. Что бы между ними ни происходило, чувство завянут, как это произошло с ней и ее отцом. Пора было его отпустить. Я не хочу знать проговорила она, сжав зубы, и вышла в коридор, хотя и было совершенно некуда идти. Кроме одного места. Как и в прошлый раз, двери в комнаты Цаяня оказались не заперты. Цаянь? Его спальня была пуста, но в масляной лампе, стоящей на его столе, подрагивал огонек, а кисточка из рысьего меха, все еще влажная, от чернил, лежала на фарфоровой подставке. Сина могла подождать. Она присела на его кровать и провела рукой по его подушкам тем же самым, на которые она опиралась, когда умерла серебряный ирис. Пообещайте мне, что не станете ставить свое правление под угрозу. Она поступила еще хуже. Она поставила под угрозу свою жизнь. В результате погибла Лилиан. И Мэй тоже. Кровь прилила к щекам Хасины, и она почувствовала, как у нее напрягаются мышцы ног. Ей хотелось выбежать из этой комнаты, подальше от вещей, напоминавших ей о брате, которого она так ужасно подвела. Но она заставила себя остаться. Ночь неспешно двигалась к рассвету, лампа догорела, и Хасина осталась в темноте. Она сидела, ожидая в любую секунду услышать звук его шагов. Звук, который так и не раздался. «Дянься! Дянься!» Очнувшись от сна, Хысина не могла понять, где она и сколько сейчас времени. Она лишь предположила, что стоит ночь, потому что за окнами было темно. И она едва могла различить лицо пажа, нависшее над ней. Она встала, протирая глаза ладонями. «Сколько времени?» Ее голос напоминал лягушачие кваканье. Ее паж был как-то странно напряжен. Шестой час, дянься. Зачем ты тогда меня разбудил? Потому что сейчас начинается суд. Суд? Да, дянься, здесь, в Восточном дворце. Я знаю, где проходят суды, резко ответила Хасина и тут же пожалела об этом. Ее паж за все время своей службы не сделал ничего, что могло вызвать ее гнев, в отличие от остальных людей в этом дворце. «Кто созвал придворных? Председатель?» «Нет». «Она проснулась?» Донесся снаружи хриплый голос. Хасина жестом приказала пажу не отвечать, потом поднялась и подошла к двери. Увидев вырезанных на ней цапель, она вспомнила, что находится в комнате цаяния. И у нее упало сердце. Он так и не вернулся. В коридоре стояло пять стражей. «Что все это значит?» спросила хасина «Виконт Янь Цаянь желает видеть вас на заседании суда». Ее раздражение улеглось. «Он сказал зачем?» «Он сказал только, что ваше присутствие необходимо». У хасины растрепались волосы, и на ней были лишь нижние одежды. Но Цаянь Не созвал бы судебное заседание в такой час, если бы не произошло что-то чрезвычайно важное. «Принеси мне какое-нибудь платье и шпильку», — приказала она пажо. Он выбежал из комнаты и вскоре принес ей шпильку из оникса и светло-коричневый рюцунь с золотистой каймой. Хысина набросила рюцунь поверх нижних одежд и запахнула воротник, а потом торопливо закрутила волосы и заколола их шпилькой после чего последовала за стражами, не говоря ни слова. Но когда они подошли к залу вечной гармонии, в ее сердце закралась неуверенность, и она замерла, не дойдя до двери. Перламутровые колонны возвышались над ее головой, равно как и стражи, стоящие по обе стороны от нее. — Вас ждут, Дянься! — поторопил ее страж, находящийся позади нее. — Ты просто устала! Ты слишком мнительно. У тебя все мысли спутались. Но как только створки двери со скрипом открылись, стражи подхватили ее под руки и, потащив по ступеням, толкнули на платформу. Она ударилась плечом о пол, и ее шею пронзила обжигающая боль. На секунду она потеряла способность двигаться. Потом, почувствовав прилив адреналина, Хосина оперлась на локти и подняла голову черно золотой ханьфу, правая кисть, сжимающая левую, тень, нависшая над ступеньками, пока тот, кто ее тащил, спускался с королевской ложи. Голос мягкий, как будто он обращался лишь к ней одной. «Я, Янь Цаянь, первый виконт и сын короля Веня, обвиняю Янь Хэсину в государственной измене высшей степени тяжести».